Глава сорок пятая Перед отъездом Одри всего на минуту забежала к Вайолет. У нее оставалось мало времени до самолета, и Ви вызвалась подбросить ее на аэродром. Они простились у выхода на поле. «Береги себя, от. Возвращайся поскорей. Мы оба вернемся. А ты береги себя и Джеймса». Одри почувствовала себя предательницей, но ничего не могло ее удержать. — Ты замечательная, от. Я тобой восхищаюсь. — Мной? — смутилась Одри. — С чего бы это? У тебя хватает мужества бросить все, чтобы быть рядом с ним. И ты совершенно права. одеть их не беспокойся. Одри благодарно обняла подругу и долго махала вслед машине. Затем предъявила документы и поднялась в самолет. Уже в воздухе она стала вспоминать свое первое путешествие к Чарли в Каир, куда тоже явилась без предупреждения. Полет был долгим, мучительным. Самолет швыряло в воздушные ямы. Одри стискивала зубы, стараясь не поддаваться страху. Все ее мысли были о муже, которого она не видела уже почти год. Как-то он встретит ее. Вдруг теперь, когда они женаты и у них маленький сын, Чарли не одобрит ее поступка? Крепко прижимая к себе фотокамеру, она спустилась по трапу и села в джип, точь-в-точь, -точь, как тогда в Каире. Правда, атмосфера тут совсем иная. Касабланка напоминала ей Стамбул с его мечетями, базарами, грязью и вонью. По дороге она несколько раз просила шофера остановиться и фотографировала все, что показалось ей интересным. Да, здесь она в своей стихии, и даже резкие запахи не действуют ей на нервы. Перед отелем она огляделась, не спеша вошла и справилась о Чарли. Человек ответил ей по-французски. Она улыбнулась. Чарли, как всегда, в баре, на рабочем месте репортера. Она вошла в прокуренное помещение, вспоминая десятки других мест, где встречалась с Чарли. Венеция, Стамбул, Шанхай и Пекин, Харбин, Сан-Франциско, Антип, Каир, Лондон — Они искресили весь мир, можно сказать, упнили его, держась за руки. И теперь, стоя за спиной Чарли, она легонько щелкнула его по шее. — Еще виски? — Я угощаю. Он дернулся, раздраженно обернулся, и у него отвисла челюсть. — Черт возьми! Ты как здесь очутилась? Нет. Он не сердится, глаза сияют и неотрывно глядят на ее губы. Конечно, он никогда бы сам не осмелился просить ее, оставить детей на попечение готорнов и приехать к нему, но он скучал по ней и всем сердцем рад их встрече, это очевидно. Да вот, решила проверить, чем ты тут занимаешься. «И отчего тебя домой не затянешь?» Он усмехнулся. «Ну, как там? Все спокойно?» Она кивнула, а он подозвал официанта и заказал бутылку шампанского. «Там все в порядке. Все тебя любят и скучают». Официант разлил шампанское в бокалы, и тут Чарли не утерпел, перегнулся через столик и поцеловал ее со всей страстью, накопившейся за год. Потом улыбнулся и поднял бокал. — За нашу любовь, которая снова привела тебя ко мне. Так было, и, надеюсь, так будет всегда. Она тоже подняла бокал. — За нас, Чарли! За нас! Глаза его лучились счастьем, он нежно притянул ее к себе, и, переполненные любовью друг к другу, они слились в сладостном поцелуе.